Глава 12. Утро я встретил с четким намерением стать еще сильнее. Пока отмокал в ванне, размышлял над тем, как сделать мои тренировки более эффективными. Ведь если целый день я буду только и делать, что осушать свою магическую силу от применения техник, то это приведет к неприятным последствиям. Организм в таких случаях сильно изнашивается. Что приводит к серьезным осложнениям. По этой причине тренировки помогают только на начальных этапах, а дальнейший рост доступен лишь с помощью материалов культивации. А еще одного только повышения магического потенциала недостаточно. Я же намерен вступить в бастион. Там ко мне может быть предвзятое отношение. Уверен, достойные вступления кандидаты станут смотреть с презрением на того, кто прошел по блату, и не важно, что я уже имею в своем личном деле подвиг. Они банально попробуют меня на прочность. Мир стражей сыров. Там многое решает сила, умение и уверенность в себе. Мне придется доказывать, чего я стою, а значит, нужна подготовка. Да что там говорить? У меня F-ранк, а уже довелось дважды побывать на краю гибели. Это хочется исправить. Мысль, посетившая голову, тут же была реализована, и я залез в сеть. Многим пробудившимся необходимо научиться пользоваться своей силой, ведь пропасть между пробужденным и обычным человеком бывает огромна. Есть реальный риск навредить окружающим, и поэтому есть много мест, где пробужденные осваивают свои возможности. Спарринги, силовые и акробатические упражнения, а также все остальное, что покажет, на что способен человек-страж. И главное, первое занятие бесплатно. То есть для меня это то, что нужно. У меня сейчас идет период ожидания. Я весь в предвкушении отчислений за отпуск, поэтому моя задача чем-то себя занять на халяву именно в такой промежуток времени. Поэтому выбрал третий по отдаленности зал, где можно потренироваться бесплатно. Там даже питание обещают после тренировок, что, собственно, меня и манило. Второй зал, его я отложил на завтра, настроен на подготовку пробужденных, которые желают носить и использовать холодное оружие. Там научат Азам владения практически любым из существующих вариантов, подберут программу и натаскают. Третий зал, самый близкий к моему дому, его я оставил напоследок и думаю именно туда записаться, просто потому, что он ближе расположен. Однако, как и другие, этот предлагал свою особенность. Если им верить, они научат противостоять намерению убить, что исходит от стража высокого ранга. Очень и очень полезное умение. Особенно поможет, если я не знаю, где враг. К слову, намерение убить еще исходит от мутантов. Что мне может пригодиться, если я попаду в мертвые земли? В этом случае мне удастся заранее определить местоположение твари и успеть среагировать. Три дня, три зала, нормальный темп. Собственно, размявшись заранее, потопал на место. Удачно вышло, что часы приема там практически круглосуточные. Можно прийти даже ночью или торчать весь день, изматывая себя. Это довольно удобно. По фотографиям выходило, что каждый человек тренируется индивидуально на специальном покрытии, а тренер периодически подходит и корректирует, указывает на ошибки или дает советы. То есть я получу там помощь, но совершенствовать себя буду сам. Это именно то, что нужно. До места добраться быстро не получилось. Я остановился посмотреть, как убирают тела, прорвавшихся через канализацию мутантов. Такое периодически случается, и отряды стражей время от времени зачищают подземные коммуникации. Однако из города ведут 12 коллекторов, и уследить за всеми одновременно невозможно. Проникновения замечают заранее, но поймать их до того, как те выберутся на поверхность, удается не всегда. К счастью, до жертв дело доходит редко. Ведь отряды стражей заранее знают, что под городом мутанты, и распыляют силы, захватывая большую площадь, и по этой причине успевают на помощь. Я успел к тому моменту, чтобы увидеть тело тварей, а также стражей, которые провели зачистку. Мутанты впечатляли. Длинные зубы, клыки, толстые лапы с бугрящимися мускулами. Все это выделяется на фоне небольшого тела. Порождение магии их не пожалело, превратив во что-то способное только убивать но никак не жить. В этом все мутанты. Они живут охотой, и когда еда на их территории заканчивается, они идут на запах свежей пищи. Из труб коллекторов несет «Будь здоров», вот они и лезут туда. Стражи были одеты в броню, каждый в свою, заказанную лично и под индивидуальный стиль сражения. Однако команды собирались сбалансированно, так, чтобы в случае сложного противника они могли дополнять друг друга. Мне тоже предстоит работать в команде, И подготовка к этому начнется, стоит попасть в бастион. Из того арсенала, что я имею, скорее всего, меня поставят в атакующий луч звезды, так как основным оружием в моих руках будут выступать мечи секатора. Ну а пистолеты — лишь вспомогательное средство. Зайдя в зал, мне по ушам сразу же ударила волна звуков, и навалилось давление магии. Здесь находились только пробужденные, и они постоянно высвобождают магию, осваивая свои возможности. Территория зала впечатляет, как и свободное пространство между снарядами. Последнее необходимо, чтобы не мешать друг другу, ведь все ощущают давление, и тренироваться рядом с пробужденным выше тебя на два ранга очень сложно. Высвободив свою магию, я не почувствовал никакого облегчения. Мой магический потенциал слишком низок, чтобы блокировать влияние здешней среды, точнее, отдельных людей с высокими рангами. Тем не менее, отступать не стал и направился к ближайшему тренеру их тут было двое семейная пара молодых пробужденных и естественно мне бы хотелось подойти к девушке но все же свернул к ее мужу так оно безопаснее будет приветствую поздоровался он сразу же сообразив что я направляюсь именно к нему новенький да кивнул ему и недавно пробужденный добавил чтобы он убедился кто я и зачем сюда пришел хорошо смотри первый бесплатный урок у нас включает ознакомление собственных пределов при высвобождении магии. «Адаптация к возможностям начинается со второго дня», — объяснил он мне, чем полностью раскрыл всю схему бесплатных занятий. «Это подходит», — согласился с ним я, понимая, от чего так устроено. «По сути, одного занятия хватит, чтобы овладеть своими новыми возможностями, так как правило, большего и не нужно. Вот и приходят сюда такие, как я, на халяву, получить возможность узнать, что они теперь умеют. Город, само собой, подобное поощряет и тренера не остаются в накладе, поэтому я для них остаюсь хоть и одноразовым, но клиентом. «Тогда проходи в офис, заполни бумагу о посещении, затем переоденься в раздевалке, после чего жду тебя здесь», — сказал тренер, и, кивнув ему, я направился в отделенную от всего этого хаоса звуков комнату. Там меня встретила пожилая женщина, которая высвобождала магию по ощущениям ниже Д-ранга, поэтому я поспешил закончить с оформлением как можно быстрее. Ее давление комом в горле душило, не давая сосредоточиться. В зале, впрочем, атмосфера была не слабее, и я уже пожалел, что пришел сюда, не с моим рангом находиться рядом с такой толпой пробужденных. Но делать нечего. Нужно развиваться. Переодевшись, вернулся к тренеру, и первое, что он мне предложил, это разминаться. Возражения даже слушать не стал, поэтому, отойдя в сторонку, я начал делать комплекс упражнений, которому учили еще в школе. Где-то к концу всего комплекса ко мне подошел тренер, утверждая, что я все делаю не так. Оказалось, для пробужденных, что высвобождают магию, упражнения нужны другие, с куда большим упором на растяжку, поскольку магия усиливает тело и связки, и они из-за этого могут выдержать дополнительную нагрузку, а если ее им не дать, то и толку станет меньше. По его словам, от каждого упражнения я должен чувствовать боль и обязательно растягивать ее как можно дольше, при этом стараясь улучшить результат, довести позу в с обычной, до да нелепой. Только так связки при освобождении магии будут растягиваться. Еще он добавил интересные слова, что это тоже часть тренировки, которые влияют на результат развития. То есть, делая только это, я могу увеличить свой магический потенциал. Не знаю, правда он сказал, или то была лишь сладкая пилюля для меня, но я решил выложиться сегодня здесь на полную, преодолевая себя. Не сказать, что такое издевательство над собой пришлось мне по душе, но после комплекса проведенных упражнений тело стало намного легче. Как в тот первый раз после высвобождения магии. «Хорошо, вот теперь вижу, что ты размялся». Тренер оказался рядом, а я даже не заметил его приближения. «Теперь пойдем проверим твою силу». И он направился к мешку для отработки ударов. Правда, по размеру он был вдвое больше, чем я сам. «Давай, покажи свой лучший удар», — сказал тренер. «Самый лучший?» «Неважно, чем», — решил уточнить я. «А то как бы мой кулак не набит, да и удар не поставлен. Однако ногой я определенно могу пнуть сильнее». «Лупи грушу, как хочешь, и за всей дури, пока она не порвется. да «Да-да, она должна порваться, это твоя цель». Поставил он задачу и отошел на пару шагов назад. Я постоял некоторое время, осознавая, чего он от меня хочет и сделал пробный удар, оценивая то, что мне нужно испортить. Ощущения были такие, как если бы я в боксерских перчатках ударил по бетонной стене. Урона не получил, но осознал монолитность структуры и мои нулевые шансы ее сломать. Бросив взгляд на тренера, получил кивок подтверждения, мол, именно так, продолжай. Внутренне пожав плечами, отогнав ненужные мысли, я начал что из силы бить по мешку, а он, знай себе, легонько покачивался. Ногами перестал бить после нескольких попыток. Удары ими оказались менее эффективными. Там я больше времени на движение и восстановление равновесия тратил. Что самое интересное, пара минут такого действия, и я втянулся. Теперь мне все время хотелось ударить этот мешок как можно сильнее. Мне захотелось показать тренеру, что я не безнадежен. да и вообще. Появилось желание его удивить, поэтому в ударах начали участвовать и другие части тела. Упор ногой, закручивание корпуса, плеча, усиление стоп. Словом бил всем телом, а не просто рукой. Вместе с этим пытался увеличить скорость. С каждым разом выходило все лучше и лучше. Но затем идеи закончились. И результат перестал меняться. Увы, я даже совершенно не продвинулся в поставленной задаче. Мешок оставался непоколебим. И по всей видимости мои удары для него все равно, что тычки ребенка. Неплохо для начала произнес тренер, останавливая меня. Над его рукой в воздухе плавала голограмма с браслета «Стража», а в ней какие-то показатели. «Сила скачет в пределах 30 единиц. Результат начального могущества Е-рангового пробуждённого. Думаю, тут все дело в технике. Но скорость меньше 15, что довольно мало даже для обычного человека. Конечно же, тренированного», перечислил он то, что узнал обо мне, и это практически совпадало с параметрами в интерфейсе. «Для F ранга неплохо», — оценил я свои результаты. «Именно так. Теперь проверим твою реакцию. Готов?» Стоило кивнуть, как мне тут же зарядили щелбан в лоб. Все, что я заметил, — это смазанное движение, на которое мне не оставили времени среагировать. Я буду чередовать скорость и бить в разные части тела. Продолжаем. Тренер даже не дал мне помниться, как ткнул в плечо, а затем словно объехал меня по кругу и толкнул в висок. На последнее я только голову успел чуть повернуть. Его чередование скорости мне удалось ощутить только на двадцатом касании или больше. Сосредоточиться было очень сложно, поскольку каждый раз ему удавалось пропасть из моего поля зрения, после чего я получал чувствительный и довольно обидный тычок. Спустя некоторое время я начал пытаться предугадать его следующую атаку и заранее среагировать на нее. Мне сильно не хватало как сноровки, так и скорости. В те редкие моменты, когда удавалось его поймать, он либо стремительно нападал, либо снова пропадал из моего поля зрения, и все начиналось по новой. И вот, вроде бы, опасности особый тренер не представлял, но его намерения я ощутить не смог, и в сознании после каждого тычка появился страх. Постепенно каждое его касание стало вызывать гнев, и хотелось, наконец, поймать за руку этого гада. Само собой, умом я понимал, что мне до Деранга очень далеко, Тут и думать нечего. Что я смогу его поймать или уйти от удара, ведь он быстрее меня, больше, чем втрое. Однако во мне заграло чувство азарта, и дело пошло куда проще. Передвижения тренера стали более предсказуемыми. Движения, хоть и смазанными для взгляда, но отсклик моей реакции теперь куда эффективнее реагировал. Плюс ко всему, через раз-два удавалось предсказать его маневры. Да, поймать его по-прежнему не получалось, а вот дважды и даже трижды заставить поменять позицию, прервать задуманный маневр, да. «Очень хорошо!» Тренер внезапно остановился, тогда как я был разгорячен и продолжал. Резкая смена обстановки поставила меня в неудобное положение, и пару секунд я еще смотрел на него волком, пока не сообразил, что можно успокоиться. «Да? Ну ладно!» Только и смог произнести я, тем самым сообщая, что «да». До меня дошло, что занятие закончилось. Все это время тренер терпеливо ждал, смотря на меня с легкой улыбкой. Так и есть! Больше того, у тебя работает чутье, а это редкость, заявил он таким тоном, словно это нечто необычное. А могло отсутствовать? Мне было неясно, о чем он говорит. Ведь чутье должно быть у каждого пробужденного. Да и не слышал я о таком? Про чутье вообще информации очень мало, особенно достоверной. Чутье ⁇ индивидуальная особенность пробужденных. Его можно назвать предвидением или шестым чувством. Этот феномен далеко не до конца изучен, поэтому о нем мало что известно. Мне показалось, я начал предугадывать ваш следующий ход. Да, я это заметил. В бою чутье очень хорошо помогает. Полезное свойство, правда? Да, действительно. А как с моей реакцией? С чутьем мне было все понятно, тем более его значение я мог посмотреть в интерфейсе и знал, что измерить эту особенность невозможно. Ни одному такое доступно. Скорость реакции же вполне можно перевести хотя бы в меры. Реакция у тебя на уровне обычного человека или мага своего ранга. Тут именно то, что и ожидаемо для нетренированного человека. «Ходи к нам на постоянной основе, и уже через полгода вырастешь в ранге», — пообещал он так, словно рекламировал свой зал. Впрочем, это было именно так. Тренировками поднимать магический потенциал довольно долго, и полгода — весьма многообещающий срок. Однако Е-ранг e — это 200 единиц мощи, и мне удастся достигнуть такого показателя за пару недель. Я действительно отличаюсь от других пробужденных. Я подумаю об этом. Подумай. А теперь давай проверим твою ментальную стойкость. Тебе доводилось ощущать на себе намерение убить? Спросил он меня, и в моей памяти всплыли недавние моменты смертельной опасности. Все фантомные боли напомнили о себе. Не только живот и рука, но и мелкие ушибы заболели, а сердце наполнилось легким страхом. Я поморщился и чуть сжался, чтобы хоть как-то унять дрожь от пережитого, тогда как места ранений раскаленными иглами вспомнили прошлую боль. Наверное, это оказалось слишком явным ответом на заданный вопрос, так как тренер изменился в лице. «Вижу, одним намерением дело не ограничилось. Только я все равно должен увидеть твою реакцию на это. Уж извини». Но ну, сейчас я тебя убью». Закончив говорить, от тренера пошла жажда убийства, направленная на меня. Я ясно почувствовал, как он хочет вырвать мне горло, и, само собой, я прикрыл его руками, отскакивая назад. Напротив меня теперь стоял не тренер, а враг, что желает забрать мою жизнь. Да, до Рейдера и, тем более, Маргариты ему было очень далеко, однако и этого хватало, чтобы я начал ощущать себя загнанным зверем. Наваждение спало столь же неожиданно, как и навалилось. Теперь только множество пробужденных вокруг давили на меня своей магией. Причем это неудобство ни в какое сравнение не шло с недавним намерением тренера. Уж такое-то я готов терпеть хоть весь день. Однако не смогу выстоять против желания убить меня. Немного, но точно не весь день. Хорошо, я увидел, что не удивил тебя. Ты вполне способен сражаться против мутантов моего ранга. А значит, их присутствие приведет тебя в боевую готовность, но не обратит в бегство. Это, наверное, хорошо, да? Мне было все еще не по себе, после произошедшего. Я думал, что приду сюда узнать, на что способен, но даже не подозревал, во что мне это обойдется. Знал бы, может, и не пришел. Это очень хорошо. Знал бы ты, как плохо, когда члены отряда поддержки теряют сознание или обращаются в бегство только из-за появления мутанта. Сам понимаешь. Дезертир и балласт в группе никому не нужен. Ты не такой. Ты сможешь выполнить свою роль. Может, выйдет и плохо, однако какой-то толк все же будет. А остальное дело подготовки. Спасибо. Это обнадеживает. Было приятно слышать, что я не поддамся панике в сложной ситуации. А ведь когда нас везли в форт, именно этого опасались новобранцы Бастиона. Да и я тогда был другим, не таким, как сейчас. К слову, Это была последняя проверка твоих возможностей. Как я понимаю, ты действующий страж. Довольно необычно видеть на этой должности кого-то с самым низким рангом. Вот мой тебе совет. Займись собственным развитием, доберись до предела и только затем ввязывайся в рискованные авантюры. Даже тренированный страж мало чего способен сделать против пробужденного выше себя по рангу. Да знаю я! Уже сталкивался с таким. Пропасть действительно большая. Моя рука вновь задрожала, хотя до этого было все в норме. Все-таки лучший способ избавиться от психологических проблем это интересное дело, и, полагаю, после нескольких спаррингов мой недуг пройдет. Хорошо, если так. Но на этом все. Зайди в офис, если хочешь, тебя угостят обедом. Так будет в конце каждой тренировки. От нас никогда не уходят голодными. Нет, спасибо. Я не обедаю, пришлось соврать ему. Кушать под давлением магии очень некомфортно поэтому пришлось отказать. «Тогда, надеюсь, до встречи», — попрощался он, и я отправился в раздевалку. Там принял душ и, переодевшись, вернулся в зал. Тренер уже занимался с другим человеком, скорее всего, постоянным посетителем, ведь двигался он куда эффективнее, чем я. Хотя я могу ошибаться, и тот просто выше меня по рангу. Пешая прогулка домой обошлась без приключений, и уже дома я расслабился, размышляя о своем завтрашнем дне. Сегодня уже хорошо постарался, но останавливаться не собираюсь. Пока тело выдерживает, я отработаю техники из тех, которые знаю, до полного истощения. Думаю, до завтра последствия пройдут, а закрепим мы результаты в другом зале. Выполняя техники, мне казалось, что эти низкоранговые варианты имеют свои более мощные оригиналы, и все эти сложности в печати и гласе придуманы для урезания затрат магии. Техники сильных пробужденных намного короче, а посторонних эффектов куда меньше. Мне не удалось как следует развить эту мысль, так как сильно захотелось спать, и я не стал спорить с организмом. Истощение магических, а с ними и физических сил, хорошая возможность заставить себя заснуть, если бы не утренняя отдача. Только вот сейчас начало дня, и проснулся я вечером, чтобы еще раз истощить запасы магии. Двойная тренировка за сутки, Самое «но» для быстрого роста. Еще бы материалами культивации закинуться, было бы совсем шикарно. Но чего нет, того нет. Разлепил глаза я, как обычно, утром. Сперва даже не поверил, что показывает циферблат. Казалось, это какая-то ошибка. Но не мог я проспать больше двадцати часов. Оказалось, смог, Причем тело не болело. Я очнулся полным сил, правда, если не учитывать того, как все затекло. Снова ванна, завтрак и полное отсутствие желания идти в зал на тренировку. На кой мне туда? Там будет то же самое, что и вчера, проверка моих возможностей как пробужденного, только это входит в ознакомительный отрезок посещения и ничего больше. С ленивым лицом занял себя сидением за компьютером и поиском интересного. В частности, меня интересовали бесплатные курсы изучения низших техник. Я уже понял, что из роликов всяких энтузиастов «Многого не почерпнешь. а значит, мне нужна была помощь профессионала. И, само собой, я не мог не отвлечься на новости». С Аристархом ситуация лучше не стала, но соседние города заявили, что подавят эту угрозу и спасут жителей. Кстати, к тому городу повалили рейдеры, надеясь захватить его самим или примкнуть к захватчику, однако он стер всех в порошок. Что интересно, он впускает в город СМИ. Причем не имеет значения их магический потенциал, достаточно иметь соответствующий документ. Собственно, только документ и оборудование необходимо, чтобы беспрепятственно войти в город. На остальных он нападает. И что самое страшное, ни разу это чудовище не получило урона. Он всех одолел в сухую снова. Как такое возможно, я не могу понять. И никто не может понять. Ассоциация из каждого города только разводит руками. Отряды стражей высшего эшелона тоже не понимают, но ясно только то, что он использует техники без использования печати и глаза, что считается невозможным. Есть видеоразборы в сети, как он расправляется с рейдерами, и это больше похоже на избиение, чем на бой. Комментатору даже нечего сказать было, точнее он говорил постоянно, но ничего дельного так и не произнес. Впрочем, я бы тоже не нашел слов, слишком невероятным мне это все казалось, поэтому решил пока оставить эту тему. По техникам нет бесплатных занятий. Понимание этого пришло ко мне после просмотра многих предложений, так что эту идею пришлось выбросить из головы. Никто не хочет хорошо учить других своим техникам за бесплатно, и это правильно, наверное. Появилась мысль выйти на улицу и нагулять какую-нибудь хорошую идею, но мой браслет завибрировал от поступающего звонка. Это был секатор, и как бы я не хотел отвечать, Пришлось принять вызов. Привет, Джон. Как дела? Чем занят? Давай забудем о манерах, и ты перейдешь сразу к делу. Ответил я ему уставшим голосом, понимая, что этот человек хочет оторвать меня от моих планов. Тяжелые дни. Понимаю. Я, собственно, чего звоню? Тот инцидент произошел, один интересный. Думаю, ты будешь заинтересован. И чтобы понимал, насколько это серьезное, «Дальнейшие только приличные встречи. Опять какой-то проект, где я стану подопытным?» «Нет. Скорее вынужденная прогулка. Давай, ждем тебя на прошлом месте событий как можно скорее», Произнес он и отключился. И что это было? «Делать нечего. Отказывать им не лучшая идея. Да и интересно все же, что им требуется от какого-то там F-ранга. С одеждой у меня было весьма напряженно. Если это пострадает, как последние несколько комплектов, то ходить мне будет не в чем. А вот боевого снаряжения хватает в полной мере. Два пистолета, наголенники и два тяжелых меча. Правда, мечами я не способен нормально пользоваться, но все равно решил их взять с собой. Они сделаны из особого сплава, и я не уверен, что даже ручная гаубица сможет их пробить. А это значит, что моя спина защищена. До ассоциации добрался не спеша что бы там ни говорил секатор а человек я для них посторонний ко всему прочему еще и бесполезный что значит пользы с меня мало и мне крайне интересно что от меня потребовалось гениальному создателю техник и стражу ветерану поэтому в дверь к ним я вошел без стука единственное заранее проверил сколько стражей в комнате их там оказалось четверо а вот и джон представил меня остальным секатором знакомиться будем или перейдем к делу «К делу», — ответил ему, проверив по браслету двух неизвестных мне людей. Оба были действующими стражами Аранга и смотрели на меня с явным недовольством. «Господа, Джон немногословен и человек дела, поэтому я коротко обрисую ему ситуацию, после чего продолжим». Эскулаб, как всегда, говорил в своей уважительной манере, чем сильно располагал в себе. «Может быть, я бы ему и доверял, не пытайся он заблокировать мою магию». «Даже если он ее знакомый, балластом от этого быть не перестает. это сказал один из неизвестных мне парней. Его звали Стивом. Более того, он имел прозвище «Рассекатель». Если верить информации из браслета, он кандидат на С-ранг и сейчас находится уже на последней ступени перед переходом в высший эшелон. Очень перспективный страж и, ко всему прочему, удостоен нескольких подвигов, в том числе и за участие в экспедиции. Согласен со Стивом, рискованно брать его с собой, согласился с первым второй из неизвестных мне здесь стражей. Еще один аранг. Этот был простым, пробужденным вроде секатора, однако по возрасту чуть моложе. Аналогично первому имел в своем личном деле подвиги, отличала его только странная одежда, она будто из цепей была сделана, выглядит настолько же круто, как и странно. Джон, игнорируя уважаемых стражей, веду вас в курс дела. Ваша знакомая черная жрица, следуя обратным путем в этот город, в какой-то момент послала сигнал бедствия. Мы знаем ее координаты, но подозреваем, что девушка будет не в себе. И я вам нужен как тот, кого она вспомнит? Вы весьма проницательны. Именно так. В отличие от остальных ее игрушек, вы ее чем-то зацепили. Обычно она не играет с кем-то больше одного вечера. Вы следите за ней? Не мог не спросить я и почему так уверены что она поехала крышей джон эта дамочка послала запрос о помощи причем не городу а лично мне в разговор вступил секатор она точно поехала крышей так как мы с ней не очень ладим не вижу мое присутствие необходимым это всего лишь подстраховка на случай непредвиденного джон черная жрица падка на таланты она находится в постоянном поиске нового «Всего нового. В частности, ее интересуют люди. Пока ты находишься в зоне ее интересов, она не поднимет на тебя руку. Не должна, по крайней мере». «То есть это не точно?» «Парень, не дерзи! Мы можем заставить тебя пойти с нами!» Стив, по всей видимости, нетерпелив и горяч. «Такой точно добьется высшего ранга, если не погибнет раньше». «Варежку захлопни! Я не с тобой говорю!» Меня разозлило его поведение. Он сам нарывается на грубость пусть это человек один из высшего эшелона, я не могу терпеть такое отношение к себе, когда меня просят идти на смерть». Стив думал всего секунду, после чего его рука устремилась к кобуре на поясе. «Моя сделала то же самое, но за полу куртки, и мы вместе наставили друг на друга свое вспомогательное оружие. Разница лишь в том, что у него в руке был самозарядный револьвер страшного калибра, которому достаточно только звести курок, а у меня однозарядная гаубица» где взвод требует усилий. То есть он может выстрелить, а я лишь блефую. «Твоя реакция полная лажа!» — оценил он мою скорость и был прав. Я отстал от него на полсекунды, что значит, я уже считай мертвец. «Твоя пушка компенсирует некие комплексы?» — не остался я в долгу. И ведь его пистолет реально огромен. Такое можно использовать в качестве холодного оружия, не менее эффективно. Вдобавок к этому я уверен, что сделан он из особого сплава. Страж такого ранга не стеснен в средствах и может позволить себе любое снаряжение. Джон, не отвлекайтесь», — вмешался Эскулап в нашу перепалку, полностью игнорируя напряженность ситуации. «У нас каждая секунда на счету». «Подытожим», — согласился я продолжить разговор, но оружие не опустил, — продолжает целиться в Стива. «Вы хотите отправиться в мертвые земли столь малой группой и желаете взять меня с собой, словно любимую собачку черной жрицы, на случай ее возможного безумия?» 3А-ранговый стража и 1Б-ранговый, в довесок к этому балласт F-ранга. Все правильно? Именно так. Мы обеспечим вашу безопасность в течение всего пути и выдадим необходимое снаряжение. То, что обеспечите безопасность, хорошо. Но способны ли вы ее гарантировать? Можете не отвечать, зная, что нет. Только недавно мне посоветовали не ввязываться в опасные авантюры, и вот вы предлагаете мне ее прямо сейчас. «Должен ли я соглашаться идти, по сути, на смерть?» «Если не считать достойную такой опасности материальную награду, вы выполните долг, спасете ценного бойца города. Этого недостаточно?» «Достаточно. Более чем достаточно», — согласился я с ним без задней мысли. «Спасти стража С-ранга?» «Да любой страж пойдет на это, стоит только ему намекнуть. Потеря боевой мощи сильно отразится на экономике города» а Маргарита и так очень многое делает для жителей, поэтому я не могу позволить ей просто так сгинуть, ничего не предпринимая, когда мне предлагают такую возможность. В таком случае обговорим детали. Эскулап развернул карту города и известных окрестностей, где в некотором отдалении была помечена красная точка. Мы выходим через коллекторы южных врат. Разрешение на зачистку коммуникаций города я уже получил. В мертвых землях до позиции последнего сигнала несколько часов пешего пути. Нам нужно добраться туда в течение нескольких минут, поэтому воспользуемся помощью командира второго южного форта. Он подготовит для нас транспорт. Выдвигаемся немедленно. Может, попросим поддержки? Не мог я не предложить этого. Хочешь сказать, нас не хватит? Стив и я продолжали держать друг друга на прицеле. И у меня уже дрожала рука, причем не только от усталости но ну и по причине фантомной боли. По твоему, тут слабаки вроде тебя собрались? Действующий страж С-ранга отправил запрос о помощи. А вшивый кандидат на это звание думает, что справится лучше? Это все выглядит, словно дети идут против матерого волка. А нам нужен кто-то равный по силе Маргарите. Не называй ее по имени, выродок! Стив сделал шаг ко мне, отчего дуло его пистолета уперлась мне в лоб. Для тебя отброс, она госпожа! — прорычал страж, и было отлично видно, насколько он разозлен. «Можно я его убью?» — спросил я секатора. «Я тебе сейчас башку отстрелю, и это не шутка!» Стив уже держал меня за руку и успел отвести мой пистолет в сторону. Когда успел, я так и не понял. «Пожалуй, этого стоит избежать. У нас нет времени на личные ссоры, поэтому вам сейчас стоит забыть бессмысленную вражду и собираться. Сейчас!» Эскулап сменил тон на более жесткий. И только тогда Стив отреагировал на его слова. Он отпустил меня и отошел в сторону. «Я готов! Мы все готовы! Нас задерживает только этот балласт!» Буркнул он напоследок, и пыл полностью прав. На мне было оружие, но отсутствовало броня. У остальных с этим все в порядке. Поэтому я задерживал всех. Пойдем со мной, Джон. Подберем тебе доспехи». Позвал меня за собой секатор, выходя из помещения. «Господа...» У вас есть пять минут. Свяжитесь с фортом и запросите дополнительную помощь. Парень прав. В этом деле нам нельзя быть самоуверенными. Секатор молча провел меня по коридору, а затем через несколько комнат, состоящей там охраной, остановились мы только перед стойкой, защищенной стальными прутьями и бронированным стеклом. Я знал это место. Тут находится склад личного имущества стражей. Вещи, оставленные им за ненадобностью и на всякий случай. Этот случай, по всей видимости, настал. «Джек, а выдай ко мне мой восемнадцатый комплект трусов!» — бодрым голосом попросил ветеран, отчего я удивился. Он так натурально делает вид, что не спешит, что я ему даже поверил. «Так это и есть твой третий ученик? Ты все продолжаешь испытывать себя в роли наставника?» — ответил ему старик за стойкой который по виду был на десяток лет старше секатора. Да, не нужно зависти, до тебя мне все равно далеко. Как малышка Кейси. Растет, как на дрожах, уже заканчивает школу. От ее пробуждения все еще много проблем, нужна твердая рука наставника. Не хочешь ее взять? Я подумаю об этом после зачистки коллекторов. Там как раз обстановка хорошая для размышлений. А теперь оторви свой старый зад от кресла и притащи уже доспехи, мой ученик мерзнет. Ладно, ладно, любишь ты разбазаривать свое самое лучшее имущество».